глава 18 серый мир он встретил чужаков туманным утром медленно перетекавшим в пасмурный непримечательный день местные законники контролировавшие всех чужаков прибывающих на эту планету окружили незваных гостей ты бери трех самых здоровых а я займусь остальными сказал гном кем остальными скривился мифер их всего трое Да ты, я вижу, совсем не разбираешься в местных правилах и порядках. Здесь ведь как? Тронешь одного наемника, и сразу прибежит целая армия. Так что давай займись здоровяками, а я прикрою тылы. Никто ни с кем не будет драться. По крайней мере, если они не начнут первыми. Хочешь, чтобы они арестовали нас? Зачем им арестовывать нас? Мы ничего не делали. А как же наша недавняя... До гнома, наконец, стало доходить. «Думаешь, они ничего не знают, и твой план сработает?» — спросил он сквозь зубы, но так громко, что законники услышали каждое слово и подозрительно нахмурились. «Может, просто возьмешь и расскажешь им о том, что случилось?» «Что?» «Они слышат тебя, коротышка!» «Перестань оскорблять меня!» «А ты перестань быть таким тупым!» «Хочешь меня обидеть, да?» Но это возможно!» «Что это значит?» «Эй!» — прервал зарождающийся спор наемник. «Кто вы такие и какова цель вашего визита?» «Мы доставляем одному из ваших правителей древнюю книгу», — начал врать Мифер. «Как имя этого правителя?» — недоверчиво прищурился законник. «Серхио», — не моргнув глазом, соврал сыщик, назвав имя, услышанное от солдафона в подпространстве. «Серхио очень влиятельный человек в нашем мире». Почти благоговейно произнес главный законник, затем покосился на гнома. — о каком правонарушении толкует ваш низкорослый друг? — Карлик рожден на планете Рох, — продолжил врать Мифир. Когда мы уходили в подпространство, он случайно наступил на клумбу возле института Рашилая. Вы же знаете, как серьезно там относятся ко всей этой религиозной ерунде. Полагаю, теперь его накажут за раздавленные священные цветы. — Какие еще цветы? — заскрипел зубами Кролл. — Маленькие такие, фиолетовые, хотя для тебя, возможно, средние или даже большие. Ты еще их называл цветы великой веры, которые, как звезды, указывают за блудшим странником дорогу. — Чего? — вытращил глаза гном. — Варвары, — извинился Мифер перед законником за гнома. — Их вид вырождается. Единственная надежда — это вера в Бога. Глухота — одна из стадий вырождения. Чего-то я совсем потерял ход твоей мысли. Гном озадаченно почесал свою косматую бороду. Работаю с ним только из жалости. заискивающий улыбнулся мифер Законнику. Знакомая ситуация. Проникся историей Законник. Мне тоже иногда приходится работать с такими странными личностями, что с ума сойти можно. А вы сами тоже с Планета -Рух? — Нет, к сожалению, я Сандеры. — Да, слышал о вашем мире. — Сожалею, — расчувствовался законник. — В новостях, говорит, у вас процветает рабство, а матери продают своих детей на органы. — Что правда, то правда. Мне кажется, Илья, мир сошел с ума. Окончательно запутался в происходящем гном. — Прочитай молитву, это тебя успокоит, — посоветовал сыщик. — Какую еще молитву? Во славу, Ами. Ты читал ее на Андере, когда застрял в лифте и просил богов сжалиться над твоей смертной душой и не обрекать на вечные муки в замкнутом помещении рядом с таким безбожником, как я. Не было такого! Начал бояться своей веры, сказал Мифир, указывая законнику на гнома. Есть шанс объяснить ему, как устроен мир на самом деле. Еще не все потеряно. Вот встретимся с Серхио и покажу ему ваше телевидение. Может быть, тогда он прозреет. Хорошая мысль, — похвалил наемник, и ретировался, решив, что от этих визитеров не исходит никакой опасности. — Может, объяснишь, что за пургу ты только что нес? — встал в позу Кролл. — Не понимаю, о чем ты, — сказал Мифер, восстанавливая в памяти дорогу до дома, где жил Максимус. Гном семенил следом. — Нет, я, конечно, понимаю, что ты врал этому наемнику, но... «Но в каждой шутке есть доля правды. Ты это хотел сказать?» «Нет, но... Может, ты перестанешь издеваться надо мной?» «Я не издеваюсь. Просто использую сильные, слабые стороны своих друзей, чтобы бороться с врагами. В данном случае твоя глупость — это наша сильная сторона». «Это лесть или издевка?» «А ты как думаешь?» «Я думаю, что с тобой очень сложно дружить, сыщик Сандеры». «Да, пожалуй, дружить с собой я бы тоже не стал». Они пересекли торговую площадь, где гном едва не подрался с дюжиной спекулянтов, пытавшихся загнать ему поддельные товары в тридорога. Мифер не обращал на это внимания краем глаза, наблюдая за следящими за ними законниками. Бежим! велел он гному, когда выдалась удачная возможность избавиться от преследователей. Узкие улочки казались бесконечными, но в итоге сыщику удалось выйти на нужный маршрут. Убедившись, что погоня отстала, Он вошел в небоскреб, принадлежащий Максимусу. Небожитель встретил его в кабинете, украшенном лепниной слепого скульптора по имени джад о котором Мифер знал не понаслышке. Он едва успел пересказать о том, что случилось в хижине мастера ремесел, когда законники начали штурмовать здание. Максимус предложил им бежать. Они выбрались на крышу и воспользовались вертолетом, двигатели которого работали благодаря энергии садук. Машина пронесла их над городом, доставив в хрустальный замок – высшая ступень власти на Сиресе. Благодаря кристаллам саду это дивное сооружение нависало над центром города, паря высоко в небе. Здесь жили небожители. Среди них тоже существовало деление на классы и ранги. Если судить по десятибальной шкале, то статус Максимуса тянул на троечку, хотя там, внизу, среди обычных людей, он считался почти что богом. Вертолет приземлился на отдельной площадке, и пассажиры проследовали в приготовленные им апартаменты. «Здесь мы можем ничего не бояться», — сказал Максимус. Но Максимус ошибся. В тот момент, когда он рассказывал о своих влиятельных друзьях, замки на входной двери громко щелкнули, заставляя оборваться на полусловие. «Вот это номер», — сказал гном, подергав дверную ручку. Он затем покосился на Максимуса. Кажется, твои влиятельные друзья только что стали твоими врагами. — Не может быть! — не поверил коллекционер. Когда он шел к двери, желая лично проверить, закрыта она или нет, раздался еще один громкий звук. Стальные решетки блокировали окна. Забыв о входной двери, коллекционер бросился в противоположную сторону, раскрыл шторы и ошалело уставился на решетки за окнами. — Замок ведь парит в воздухе. Как они думают, мы сможем сбежать? — опешил гном, подходя к Максимусу. Мифер молчал, изучая комнату, не особенно веря, что удастся найти возможность для бегства. — Это что за дела? — начал возмущаться коллекционер, обращаясь к людям, наблюдавшим за ними. По крайней мере, он надеялся, что кто-то за ними наблюдает. — Я доверился вам. Я рисковал ради вас всех. Никто ему не ответил. — Ты уж мне небожитель, — скривился гном. — Заткнись! — Взвизгнул Максимус, теряя контроль над эмоциями. Он начал метаться по комнате, круша мебели изрыгая проклятие. Какое-то время Мифер наблюдал за ним, затем, потеряв терпение, ударил в челюсть, отправляя его в глубокий нокаут. «Мне кажется ли ты читаешь мои мысли?» — ухмыльнулся гном. «Хочешь последовать за ним?» — ответил ухмылкой на ухмылку Мифир. «Я не впаду в истерику», — отмахнулся Кролл, подошел к окну и начал вглядываться в небо. Вечерет. Протянул он, открыл окно и проверил стальные решетки на прочность. «Как думаешь, супергерой из мира Андера мог бы справиться с этим препятствием?» «Понятия не имею», — сказал Мифер, хотя сам прекрасно понимал, куда клонит гном. «Ночью он превратится в Херша, а Херш... Херш может многое...» Неожиданно в центре помещения, превратившегося в камеру заключения, вспыхнула голограмма, показывая последние годы жизни Максимуса. «Небожитель Сиреса, один из верховных правителей, утративший власть и влияние в последние годы. Он интриговал и вступал в различные политические партии, предавал бывших друзей и пытался завести друзей новых, готов был продать душу хоть самому дьяволу, лишь бы вернуть утраченные позиции». «Зачем они показывают нам это?» – нахмурился гном. «Наверное, хотят осквернить Максимуса», – пожал плечами Мифер. «Ладно, если я скажу, что он не нравился мне с самого начала, думаешь, они отпустят меня?» «Попробуй». «Максимус дерьмо! Я презираю его!» Громогласно объявил гном и замер, ожидая ответа. «Ничего не произошло». Хватит, тарать!» — одернул гнома сыщик. «Не вынуждай меня вырубать тебя следом за этим небожителем». «Ой, как страшно!» — широко улыбнулся гном, но все-таки предпочел замолчать. Вечерние сумерки медленно продолжали сгущаться. Ближе к полуночи Максимус начал приходить в себя. Судя по всему, ему снился какой-то очень хороший сон, из которого он не хотел возвращаться. Стонал, ворочался, бормотал бессвязные фразы. Когда его глаза наконец-то открылись, Мифер как раз начал превращаться в Херша. Максимус увидел причудливые метаморфозы и снова отрубился. — Везет тебе! — Пробормотал гном, отходя в дальний от Херша угол. Полумонстр-полугерой пугал его так сильно, что начинали трястись колени. Что-то в этом превращении было противоестественным. Херш попробовал открыть дверь. Безрезультатно. Попытался выбить ее. То же, что и прежде. Метнулся к окну, разбивая стекла, но остановился, наткнувшись на непреодолимые стальные решетки. Превращаясь в различных персонажей мира ночи Андеры, Херш испытал на прочность сначала потолки импровизированной камеры, а затем пол. Не добившись результата, он сел в противоположно от гнома угол и находился там, пока не наступил рассвет. Метаморфозы снова заискрились, скрывая тело. Херш медленно превращался в мифера. Неожиданно к запаху электричества, наполнявшего воздух, прибавился дым, белый, густой, заполнивший центр комнаты. Из пустоты медленно проступали детали костра и сидевшего рядом с ним человека. Картинка была знакома Миферу, потому что он уже встречал эту компанию на холме возле дома Вишвакарнака. Ловкие грабители, заключившие много лет назад с мастером ремесел договор, не сумев выполнить его условия. Поэтому один из них стал человеком-невидимкой, жизнь которого продолжается, пока горит костер. Его друг, превращенный Вишвакарнаком, в белый дым. — Какого черта вы делаете здесь? — прохрипел Мифер, еще не полностью оклемавшись от недавней метаморфозы. — Нас послал Вишвакарнак, чтобы спасти тебя, — сказал сформировавшийся из дыма рот. — Хотите сказать, что вы можете открыть дверь? — Недоверчиво спросил гном, привыкший к подобным магическим штучкам, живя на Рохе. Нет, ответил посланник мастера Ремесел, но мы можем сделать так, чтобы дверь открылась. Остальное придется сделать вам. Словно в подтверждении их слов в помещение ворвались силовики. Камеры наблюдения работали исправно, передавая наблюдавшим картинку того, что происходит в импровизированной камере. Дымакуталых, а невидимка начал отвешивать внушительные удары. Когда-то он неплохо владел боевыми искусствами, зарабатывая хорошие деньги на уличных боях. Потом его нашел будущий напарник, ставший впоследствии костром, и предложил стать вором. Нынешний человек костер был мозгом, а невидимка инструментом и исполнителем в одном лице. Вместе они провернули десяток неплохих дел, пока не решили сорвать большой куш. Для успешности дела им пришлось обратиться к мастеру ремесел. Вишвакарнак проводил тщетные эксперименты по извлечению из живых особей души, поэтому согласился заключить странную сделку. Новые навыки в обмен на обещание помочь ему в его экспериментах. В тот момент грабители думали, что обхитрили старую машину. Что он может забрать у них? Души? Да пусть подавятся. Но потом, когда пришел день расплаты... Имплантаты, полученные от Вишвакарнака, начали распадаться, а следом за ними и остальные части тела. Вернувшись под пространство, грабители надеялись договориться с мастером ремесел и спасти жизни, но у него на них были другие планы. Он лишил их плоти, сохранив души, его первый и последний проект подобного рода, потому что план не удался, и ему не удалось добиться результата — получить чистую и душу для своего детища. Под последним он понимал жуткую тварь, собранную из всех представителей изученной плоскости миров. Сейчас, борясь не только с мифером и гномом, но и с Человеком-невидимкой, силовики не понимали, что происходит. Незнание пугало лишая силы, хотя у них все равно не было шансов. Слишком много мифических сил сегодня выступило против них на одной стороне. Разделавшись с силовиками, мифер и гном выскочили в коридор. «Сюда!» — звал их человек-невидимка, указывая путь. Они преодолели несколько коридоров и оказались в нижней части хрустального замка, где находился лифт, доставлявший местных жителей, можно сказать, с небес на землю и обратно. Спуск занял не больше пяти минут и прошел благополучно, если не считать огромных белых птиц, атаковавших окруженную энергетическим полем капсулу. «Пилигримы совсем сдурели!» — завопил Кроу. — Боюсь тебя разочаровывать, коротышка, но эти существа не имеют ничего общего с пилигримами, — сказал Человек-невидимка. — Это машины, которые маскируются под них, такие же, как подвластные Ольту твари. — Мерзость! — скривился кроу. Ничего святого! Одна из птиц на полной скорости врезалась в спускающуюся капсулу. Крупная голова с белоснежными перьями и с черным клювом пробила энергетическую оболочку, заставив Мифера спешно отшатнуться. — А этим мы чем не угодили? — спросил он человека-невидимку. — Никто не хочет перемен, — донеслось в ответ. — Большинство из доживших до наших дней машин древних хотят уничтожить Карнака. «Вот выберусь из этой заварушки и пошлю к черту вознесшихся, мастера ремесел и всех остальных!» — зарекся Семифер. Птицы оставили их в покое, когда кабина лифта достигла земли. Теперь на смену пленных альбатросов пришли силовики и слуги Ольта. Странный это был союз, почти противоестественный. Впрочем, военные сиресы не особенно отличались от отрядов зомби, подчиненных Ольту. Все, чего удалось достичь силовикам СИРСа, так это отцепить периметр площади, где приземлилась кабина лифта. Стоило только разорвать эти ряды, и началась полная неразбериха. Зомби и члены служб правопорядка Сиреса вступили в неравную схватку. Шансов не было, особенно если учитывать туман и человека-невидимку, который все еще указывал путь. Оказавшись на безопасном расстоянии, человек-невидимка выбрался на окруженное кустарником возвышение, где догорел спрятанный им мангал с углями. «Еле успел», — сказал невидимка, бросая на уголь припасенные сухие поленья. «Белого дыма стало больше. Теперь руки в ноги и бежим», — сказал невидимка, схватил жаровню и первым устремился вниз по холму. Их путь лежал к точке перехода в Страну Туманов, а затем к новому убежищу Вишвакарнака. Всю дорогу Мефер думал о том, как сказать мастеру ремесел, что выходит из игры. Хватит с него всех этих интриг, вознесшейся расы и войны, оставленных ими машин. — Ты хочешь выйти, преодолев две трети пути? — удивился Вишвакарнак. — Его новая хижина мало чем отличалась от предыдущей. Судя по всему, он готовился к нападению и подстраховал себя, организовав пути к отступлению. Человек-невидимка тщательно запутывал след, так что преследователи остались далеко позади. По крайней мере, те, что выступали на стороне противников Максимуса. Но был еще один. Латиял. Молчаливый убийца славился тем, что не упустил еще ни одной выбранной жертвы. Сейчас его главной жертвой был Мифир. «Срань господня!» – заверещал гном, увидев нового преследователя. Латиел приближался медленно, давая возможность обсудить происходящее. Первым на его пути встал человек-невидимка. Молчаливый убийца отмахнулся от бывшего уличного бойца, словно того и не было. Он потратил на сражение чуть больше минуты, а затем просто растоптал костер, без которого не мог существовать его противник. «По-моему, самое время бежать!» Сказал гном, наблюдая, как человек-невидимка спешно собирает дымящиеся поленья. «Сбежишь сейчас и будешь бегать до конца своих дней», — сказал миферу мастер-ремесел. «А конец наступит, ох, как скоро!» «Никому не уйти от руки Бога!» «Я Сандера, и я не верю в богов!» — скривился мифер. «Я верю в людей, верю в монстров и героев, добро и зло!» «Боюсь латиялу плевать, во что ты веришь!» Он сделает то, что приказал ему Амма. Если, конечно, брошенный лотьялом топор пролетел над головой карнака, заставив того на мгновение прерваться. Если, конечно, ты не перехитришь его. — Что ты предлагаешь? — спросил Мифера, наблюдая, как приближается к нему неминуемая смерть в лице уродливого ребенка идеальных богов. — Помоги мне создать новый мир, и лотьял никогда не станет искать тебя там сказал мастер ремесел. Он немногим старше меня, и поэтому я знаю, как он устроен. Его мышление не сильно отличается от подобных мне машин. «Я не считаю тебя машиной», сказал мифер, уворачиваясь от второго, брошенного молчаливым убийцей топора. «Так ты согласен стать на мою сторону?» «У меня есть выбор». «Выбор есть всегда». Мастер ремесел улыбнулся и протянул руку. «Скрепим союз». Мифир решил не спорить. «Ну вот и отлично», — просиял Карнак. «Ты избавишь меня от врагов, а я приведу тебя в новый мир, где не будет латияла». Он щелкнул пальцами, призывая стаю модифицированных шакалов, которым надлежало отвлечь внимание молчаливого убийцы. Теперь оставалось дело за малым — сбежать.